В полдень вернулся разье, С собой он принес письмо, в котором мадам де фон и Шевалье де Сейналь приглашались в замок Пильниц, где их должен был ожидать князь Курфюрст. Прочитав его, мадам де фон Сколомб велела запрягать и отбыла вместе с Казановой сразу же после обеда. Мадмуазель де Маре повела тонкую какулисту, а аббат вызвался их сопровождать, сгорая от желания поскорее увидеть стекляшку, которую должны были приладить его будущей экономке. По дороге, сидя в коляске, мадам де фон Скаломб дала Шевале полюбоваться бриллиантом, украшавшим в этот день ее палец. Камень не только восхитительно сверкал, но отличался особой венецианской огранкой. При виде этого украшения, которое старая дама демонстрировала с таким тщеславием, подчеркивая при этом его ценность, Казанова поначалу настолько растерялся, что не мог вымолвить ни слова. «Меня удивляет ваше молчание», — произнесла старая дама, «и теперь я охотно верю вашему утверждению, что вы всякий раз совершенно не узнаете собственных детей». Эти слова, сказанные с оттенком легкой насмешки и фамильярности, прекратили, наконец, колебания Казановы. «Что касается дочерей, без сомнения», — подтвердил он, — «но не бриллиантов». И он внимательно посмотрел на мадам де фон Сколомб, чьи почти невидящие, но полные смеха и нежности глаза — Казалось, искали его взгляда. «И, похоже, я действительно являюсь отцом вот этого», — внезапно воскликнул он, охваченный воспоминанием, которое неожиданно сильно отдалось в его душе. «Благодарю вас, мой нежный друг», — прошептала старая дама. «Но не будем об этом больше, и пусть этот секрет, столь долгое время бывший для нас свидетельством нашего счастья, останется событием, интересующим лишь нас обоих». Джакому с уважением отнесся к целомудренному волнению мадам де фон Сколомб и обещал ей хранить молчание. Тонкий цветочный аромат, которым были пронизаны седые волосы старой дамы, внезапно напомнил ему запахи одной давно ушедшей весны. Это нежное благоухание незримо присутствовало в его памяти, быть может, немного поблекшее, но отнюдь не потерявшее своей дивной привлекательности, своего кружащего голову очарования, как сложенные в шкафу простыни пропитываются понемногу смесью тонкого аромата лаванды и запаха воска. Джакома взял руку своей приятельницы и нежно поцеловал ее. Мадам де фон Скалом позволила ему это сделать, потом улыбнулась и сказала, что глаза ее, давно уже смотрящие лишь в прошлое, заставляют ее видеть сейчас молодого человека прекрасной и благородной наружности, вспоминая о котором она когда-то окончательно уверилась что любила его лишь в мечтах. Вы действительно сомневаетесь в реальности того молодого человека? Он назвался Шевалье, но на самом деле, если бы не ошибка судьбы, по всем признакам он должен был родиться принцем. Этот человек был настолько мил, что можно было усомниться в том, что он мог существовать где-либо, кроме романов, которые заводил каждый день. Вы хотите сказать, что он постоянно лгал? Этот совершенный любовник, без сомнения, мог обманывать лишь от избытка скромности. Но, думаю, иногда он поступал так по доброте душевной. Тогда он мог дарить любовь, которой у него не было, точно так же, как охотно раздаривал золото, которого не имел. Со смехом ответила мадам де фон Сколомб. Вторую половину дня Джакома и мадам де фон Сколомб провели в компании княгини Лихтенштейн и князя Курфюрста, устроивших для них радушный прием. Князь выказывал явное пристрастие ко всему французскому. Даже революция, по его мнению, была рождена в Версале или провинциях талантливыми людьми, которые всеми силами старались способствовать процветанию своих местечек. Княгиня Лихтенштейн, которую ее сын граф Вальштейн писал очень редко, обвинялась новостями со старой дамой. Она, как обычно, жаловалась, что наследник Валенштайнов занят тем, что разъезжает по Европе, не имея ни других планов, ни желаний, кроме покупки лошадей. Эта всепоглощающая страсть ставила его, по ее мнению, в один ряд с перекупщиками этих благородных животных, в компании которых он проводил большую часть времени. А Казановий князь Курфюрст знал лишь то, что тот приходит со сыном красавицы Занетти, которую он когда-то очень давно видел в одной из комедий и братом покойному директору его Академии искусств. А Джакома, которого книги Лихтенштейн к тому же считала чуть ли не слугой своего сына, предавался на протяжении всей встречи самым горьким размышлением. Делая вид, что любуется красотой разбитого на французский манер сады или китайской беседкой, он почти не принимал участия в разговоре, а если все же делал это, то со скромным видом человека — являвшегося всего лишь братом одного, сыном другого, лакеем третьего, и который таким образом сам по себе просто не существует. Ближе к вечеру князь Курфюрст пригласил мадам де фон Сколомб на ужин, где должны были присутствовать несколько придворных. Казанове он ничего не сказал, но само собой разумелось, что этот сопровождающий мадам-господин тоже займет свое место за столом. Старая дама под предлогом преклонного возраста и плохого самочувствия, отклонила приглашение. Тогда князь подал ей руку, чтобы проводить до коляски. Княгиня Рихтенштейн тоже старалась поддержать ее под локоть, Казанова скромно шагал позади этого дуэта известных личностей, овеянных славой многочисленных именитых предков, совокупность которых представляла тысячелетнюю историю высшего дворянства. Вся сила любви, какой был наделен Казанова в течение своей долгой жизни, не могла бы способствовать тому, чтобы он превратился в принца, если только не говорить о тех, кто его воистину любил. В сущности он был теперь обычным стариком, бесславно бредущим навстречу смерти на почтительном расстоянии от этих двух людей, чей возраст в совокупности составлял возраст самой цивилизации. Когда коляска тронулась, мадам де фон сумела найти для Казановы слова утешения и дружбы, которые позволили бы ему вернуть некоторую уверенность в себе. Суть ее речей сводилась к тому, что, ослепленные собственным величием и блеском своих изображений на золотых и серебряных монетах, великие миры сего перестают замечать простых людей, их внимание привлекает лишь известность, звание и в некоторой степени внешний лоск и везение. Чем выше становится их положение, тем более чуждыми становятся они для самих себя, а может быть и для всей человеческой природы. Вскоре почувствовав, что настроение ее спутника немного улучшилось, старая дама продолжала. Однако даже в самом беззаконном из обществ невозможно создать тот идеальный город, о котором грезит наша дорогая Полина — Место, где человек неблагородного происхождения сможет с легкостью обогнать остальную часть человечества благодаря лишь какому-то своему таланту или незаурядной сообразительности или просто тому, что ему повезло. Такого рода превосходство обязано всем элементу случайности, но, как правило, непродолжительно и не передается потомству. Только время, исчисляемое веками, может закономерно сформировать чье-либо превосходство и вытекающее отсюда привилегии. Сама по себе добродетель не может дать право управлять другими людьми, ибо строгостью правил и чрезмерной наивностью доводов противопоставляет себя самой жизни. И только один Господь Бог может распутать это бесконечное переплетение добра и зла. Робеспьер, без сомнения, бывший Высоко добродетельным человеком очень скоро превратился в одного из самых кровавых тиранов, и лишь гильотина, ставшая для него обычным орудием расправы, смогла положить конец его собственным преступлением. «Такая добродетель», — продолжила старая дама, — «не более чем ложное чувство собственного достоинства, в которое рядится пошлость за неимением достоинства истинного. Это чувство является всего лишь орудием для того, кто самонадеянно стремится к власти. Это как корона, которую негодяй всегда готов выдрузить себе на голову. И одновременно это наиболее часто встречающаяся маска, которую предпочитают носить из честолюбия, которая вместо того, чтобы скрыть истинные намерения, со всей очевидностью свидетельствует о них. «Увы», — со вздохом признала мадам де фон Сколомб, «конечно, внешнее благородство человека целиком зависит от богатства одежды и изысканности манер», поскольку, как и другие человеческие свойства, является лишь видимостью. Но иногда эта видимость отражает истинную суть. Качество одежды и безупречные манеры действительно могут зависеть от самого человека, но лишь Бог может вложить в человеческое сердце любовь к добру, подарить живую душу тому, кто раньше ее не имел, и таким образом придать подлинность и смысл театру теней, называемому человеческим обществом. Узурпаторы, притесняющие теперь Францию, заставляют народ верить, что разум и способность иметь суждения, присущие в равной мере всем людям, принадлежат по праву лишь установленному ими справедливому и дальновидному правительству. Неужели они действительно полагают, что мы, как часы, состоим из ловко пригнанной системы колес и пружин, и что можно простыми законами механики объяснить душевные порывы каждого из нас, или дух целой нации и ее характер. Я думаю, что ценность человеческих законов определяется в большей мере не тем, что они предписывают, а их древностью. Не является ли теперь преступлением то, что в другое время будет считаться наипервейшим долгом? В этой путанице и потемках, где мы вынуждены блуждать из-за недостатка знаний, которыми обладаем по своей природе, Не является ли наибольшей мудростью уважать закон единственно по причине его возраста, а привычку лишь за то, что это привычка? Конечно, стародавние времена с их варварскими нравами оставили нам свои несправедливые правила и жестокие обычаи, которые следовало отменить, но представители политической власти и судьи, как правило, давно не действуют столь сурово, Так стоит ли теперь изменять и уничтожать то, что следовало бы, напротив, довести до совершенства? И стоит ли рубить древо, которое, чтобы расцвело, следует лишь вовремя подрезать? Мудрые речи мадам де фон Сколомб нашли глубокий отклик в душе Казановы. По сравнению со всеми милостями, которые смог даровать ему когда-то его добрый гений, по сравнению с той возможностью, которую, благодаря счастливому Времени культурного подъема получил он сын танцовщика и комедианки, взойдя по всем ступеням социальной лестницы и встречаясь с людьми всех сословий и званий, от наиболее обездоленных до наиболее именитых, имея возможность даже беседовать с королями, Джакома в сущности считал пустяком те неудачи и унижения, которые ему также приходилось переживать. Этот незначительный человек, которого его эпоха смогла одарить За неимением великой судьбы, какую он, без сомнения, и не заслуживал блестящим существованием и бесконечными удовольствиями, ощущал себя крохотной веточкой того самого дерева, которое собирались срубить, и чувствовал, как кибнет вместе с ним. Ужинать, как и накануне, вся компания собралась у старой дамы. Розье собственноручно приготовил судака, выловленного этим утром в Эльбе, и подал к нему восхитительное белое вино. Тонка тоже прислуживала за столом, она была так счастлива, что не ходила, словно плыла, непрерывно улыбаясь присутствующим, а может быть и всему миру. Полина объяснила, что новый глаз для тонки будет готов не позднее, чем через три дня, и мастер уже показал им, из какого красивого голубого кристалла он будет сделан. Аббат Дюбуа выглядел почти таким же довольным, как и девушка, видимо, мечтая о том, что теперь уже ничто не будет отсутствовать в списке ее прелестей, которых полагалось иметь по паре, и которые он не переставал каждый раз пересчитывать заново. В девять часов мадам де фон Скалом попрощалась со своими гостями. Полина осталась, чтобы помочь ей раздеться. Старая дама не захотела, чтобы та читал ей на ночь, и разрешила камеристке отправиться вместе с остальными в Цвингер, где в тот вечер давали концерт. По дороге Казанова предложил молодой женщине руку, и на этот раз она ему не отказала. Он показал ей некоторые городские достопримечательности, в числе которых был театр, где Занетта, его мать, более 30 лет играла в комедиях. Еще он рассказал Полине о том, как его брат Джованни до самой своей смерти, случившийся в прошлом году, работал, не покладая рук, постоянно увеличивая художественные коллекции его высочества, большого любителя итальянской живописи. Но всемирно знаменитые имена Боттичелли, Веронеза и Рафаэля ни о чем не говорили прекрасной Якобинке, которая объяснила свою неосведомленность тем состоянием рабства и темноты, в котором до сих пор держали народ. «Это правда», — согласился Казанова, — «народ действительно лишен большинства достижений цивилизации». «Но почему, мси Не будете же вы отрицать, что это ужасно несправедливо?» «Разумеется, нет. Но, к моему огромному сожалению, сия несправедливость относится к абсолютно естественным, как, впрочем, и всякая форма неравенства. И долг мудрого правительства не в том, чтобы запретить ее при помощи законов» сама неукоснительность которых противоречит правам человека. Основной обязанностью законодательной власти является поддерживать хорошие отношения между различными классами, а не пытаться уничтожить сами эти классы. При этом, разумеется, процветание одних не должно основываться на нищете и страданиях других, и те, кто своим трудом создает день за днем богатство нации, непременно должны получать соответствующую оплату за свое мастерство. Взгляните на эти восхитительные статуи, И эту устроенную колонаду, продолжал Казанова, указывая широким жестом на пышную архитектуру цвингера, где уже начинала собираться толпа, в то время как музыканты, одетые в ливреи князя Курфюрста, готовились исполнить серенаду. «Взгляните на эти фонтаны и водяные каскады, на эти изящные пилястры, венчающие фасады, скажите мне, разве все это создано не для того, чтобы простой народ мог прийти сюда в любое время дня или ночи, и получить свою справедливую долю от славы правителя, который действительно является главным творцом этого великолепия. — Несомненно, — согласилась Полина, — но этот, как вы изволили выразиться, простой народ не имеет ни малейшего доступа к истинным сокровищам, которые князь держит в заперти за высокими стенами своих дворцов, как скряга запирает в сундуке свое золото. Вглядитесь получше в великолепие, окружающее нас со всех сторон, полюбуйтесь этой восхитительной архитектурой, взгляните на музыкантов, уже приготовившихся дать нам концерт. При помощи этой красоты правитель каждый день благодарит своих подданных за их постоянство и верность. Таким образом он возвращает лишь малую часть того, что им должен. Так знаете Полина, ничто великое не может родиться из рассредоточенных и растранжиренных сокровищ, и творения великих мастеров — цветы, выращенные на навозе неравенства. Уничтожьте принцев, богачей и, как вы их называете, тиранов, и вы одним махом уничтожите и Боттичелли, и Веронезы, и Рафаэля. Какое мне до этого дело, если я о них даже не слышала и никогда не видел их творений? Первые звуки симфонии положили конец их спору, И вскоре Полина уже наслаждалась упоительной музыкой, которая казалась рожденной самим покоем, царящим под звездным сводом. Этот кусочек ночи и это место на земле казались на минуту выдернутыми из того бурного потока, которому суждено нести всех нас к неизбежному концу. На следующий день, за завтраком, у мадам де фон Скалом снова закружилась голова. Ее перенесли в постель, но лучше ей не стало. Внезапно она почувствовала оцепенение, которое началось с руки и распространилось на всю левую часть тела. Старая дама изъявила желание причаститься, дыхание ее стало затрудненным, а не менее перешло на голову, и когда преклоненный аббат Дибуа попросил ее прочесть полагающийся при исповеди молитву, больная осталась безучастной, с перекошенным гримасой ртом. О том, что она еще жива, можно было судить только по прерывистому дыханию, и Джакома понял, что у его дорогой подруги случился апоплексический удар. Срочно вызванный хирург пустил ей кровь, но эти манипуляции ни к чему не привели. Мадам де Фонскалом лежала без сознания, не шевелясь и почти не дыша. Через полчаса Полина привела доктора, процедуру вновь повторили, но, увы, с тем же успехом. Тем не менее, Джакому не терял надежды, поскольку когда-то был свидетелем подобного апоплексического удара у некого сеньора Брагадена, имевшего вполне благополучный исход. Правда, месье де Брагадену было тогда всего пятьдесят, и, несмотря на свою болезнь, он обладал очень крепким телосложением. Душа же мадам де фонс еще даже до этого прискорбного события, казалось, держалась на ниточке в своем физическом теле. Такая же слабая связь была у нее и с остальным миром. Во второй половине дня состояние больной оставалось неизменным. Два раза появлялся доктор. Осторожно, искулаб заявил, что из-за слабости старой дамы нет никакой возможности сделать еще одно кровопускание или применить какое-либо из средств, обычно им прописываемых. В данном случае он считал, что следует предоставить события их естественному ходу, и поскольку стоит хорошая погода постоянно держать открытыми два больших окна, чтобы больной было легче дышать. Казанове ничего не оставалось, как только согласиться с таким ненасильственным и осторожным лечением, хотя он и подозревал, что в своих действиях доктор руководствовался лишь тем предположением, что мадам де фонс Скаломб навряд ли доживет до следующего утра. Полина выказывала самую трогательную заботу о своей госпожине на секунду, не отходила от ее постели. Она не сводила с нее глаз, словно боялась, что если хоть на мгновение покинет старую даму, та тут же угаснет. Наступила ночь. Месье Розье зажег свечи и принес бульон, хлеб и бутылку вина, но Полина есть отказалась. де буа дремал в своем кресле у изголовья старой дамы. Тонка же испытывала такой страх при виде больной, что ей запретили появляться в комнате, тем более, что от нее там не было никакой пользы. Полина даже выдала ей полдуката, чтобы та поужинала за общим столом. Сразу после полуночи ушел к себе Розье. Аббат Дебуа продолжал по-прежнему спать в своем кресле. Полина заверила Казанову, что сама присмотрит за своей госпожой, пообещав тут же предупредить его, если что-либо будет происходить. Но Казанова ответил, что и думать не может о сне, ведь мадам де фонс -Коломб в любую минуту может умереть. «Я восхищаюсь вашей заботой, месье, и вашей преданностью особе, с которой вы знакомы столь непродолжительное время. Я знаю ее гораздо лучше, чем вы можете предположить», произнес вот этот Казанова. «Я был знаком с ней гораздо дольше, чем даже думал сам» и в самом деле создается впечатление, что вы прекрасно понимаете друг друга во всем, будто вышли из одной формы. Как раз этого мы никогда не узнаем. Заговорщически ответил Джакома, поскольку наша жизнь уже почти окончена, и эта форма, возможно, и в самом деле одна для нас двоих, уже давно разбилась. Полина довольно долго молчала с любопытством глядя на сидящего напротив нее пожилого человека, и, наконец, произнесла. «Я понимаю, почему мадам де фон Сколомб прониклась к вам такой дружбы, и прошу вас, если можете, простить мою заносчивость и дурное поведение. Вы меня научили, по крайней мере, одной вещи, месье. Оказывается, вполне можно быть умным и глубоким человеком, и при этом практически не считаться с другими людьми, полагая их деятельность ничтожной, а бессмысленными, хотя, на мой взгляд, такой подход приносит немало неприятностей, и посему мне искренне вас жаль. В ответ на эти слова, тронувшие его своей непосредственностью, Казанова лишь улыбнулся и ответил, что его не стоит жалеть, поскольку в своей жизни он не провел ни одного дня, не любя или не будучи любимым, а в его глазах единственно любовь придает чему бы то ни было смысл. Незадолго до рассвета у мадам де фонскалом к голове прилила кровь, ее бросила в жар, а потом начались ужасные судороги. Тут же с криком ужаса проснулся аббат, в то время как Полина и Казанова изо всех сил старались удержать больную. Содрогания были настолько яростными, что, казалось, хрупкие кости старой дамы могут не выдержать и сломаться. «Я уверую, если Бог спасет», — ее невольно вырвалось у Полины. Однако приступ длился не более минуты, И, несмотря на свою пугающую силу, имел самые благотворные последствия. Сразу после этого больная успокоилась, легко задышала и уснула спокойным и крепким сном. Джакома вновь вернулся в кресло, а Полина стала приводить в порядок постель и белье своей госпожи. Потом молодая женщина снова устроилась напротив Джакома, который улыбнулся ей и, снимая нагар со свечей, произнес немного насмешливым тоном. Ночь закончилась, Полина, и, похоже, с сегодняшнего дня мы можем считать, что Бог существует? Как существовал вчера, изрек Аббат, поднимаясь, чтобы отправиться спать, и как будет существовать завтра? Новый день приносит новые заботы, в тонкозанове ответила Полина, вновь обретая способность к насмешке. И как будет существовать отныне и во веки веков, не обращая на нее внимания?» Добавил Аббат. Мадам де Фонс Коломб вышла из оцепенения поздним утром, пробормотав перед этим бессвязные слова, как бывает, когда человек разговаривает во сне. Потом она совсем пробудилась, совершенно недвусмысленно выразив при этом свое изумление тем, что еще жива. Полина тут же бросилась к кровати, она схватила руки больной в свои и, покрывая их поцелуями и слезами, благодарила судьбу, которая вернула ей ее дорогую госпожу. — Благодарите лучше небо, тем более, что этой ночью вы обещали это сделать, — произнес приблизившийся к ним Казанова. — Если хотите, пожалуйста, — ответила Полина, мешая смех со слезами. — Кто бы ни был кредитором, я охотно признаю этот долг. Вскоре мадам де фон Скалом уже смогла выпить немного кофе, но она так ослабла, что Полина должна была помочь ей, поддерживая голову и следя за тем, чтобы больная не опрокинула содержимого чашки на себя. После этого старая дама снова заснула глубоким сном. Полина и Казанова остались сидеть возле нее. Они не покидали мадам де фон Скалом в течение всего дня, поскольку боялись нового приступа или другого опасного развития болезни. Все это время они провели болтая, как старые друзья или как отец с дочерью. Прошедшая ночь, если так можно выразиться, была для них путешествием, которое они проделали вместе» длительным плаванием на лодке, когда они были вынуждены постоянно встречаться, стараясь при этом не сталкиваться. За это время они проникли с уважением друг к другу, поняв, что оба способны испытывать человеческие чувства, несмотря на усилия, которые обычно прилагали, чтобы обоюдно их скрыть. «Я признательна за дружбу, которую вы выказали ко мне», — повторила Полина, несмотря на то, что мы имеем совершенно разное мнение об одних и тех же вещах. Возраст и время научат вас тому, что человек никогда до конца не может быть уверенным в своих взглядах, во всяком случае не более, чем может разобраться в своей душе, написав об этом книгу еще менее, попытавшись запечатлеть таким образом всю свою жизнь. А разве не этим вы занимаетесь, составляя ваши воспоминания? «Эти страницы являются для меня зеркалом» куда я имею слабость частенько заглядывать, но в зеркале находится лишь отражение, а не сам человек, который в него смотрится. Какой же смысл писать, если в книгах содержится одна лишь видимость? Все в жизни человека сплошная видимость. Ему не удается познать как следует даже самого себя, сколько бы усилий он к этому ни прилагал. Получается, для вас вообще не существует истины ни в книгах, ни где-либо еще? Действительно. Нигде вокруг ее не существует, поскольку сам окружающий мир является для нас лишь видимостью, иллюзией, абсолютно правдоподобной и настолько же далекой от реальности. На сущность, окружающая нас в действительности, опирается лишь на тот факт, что мы не можем избавиться от нее, разве что когда спим, да и то утром нам все равно приходится просыпаться. И вы не верите в какой-либо иной мир? Я уверен лишь в том что он в итоге тоже окажется очередной видимостью.